Штирлиц. Ноябрь 46 -го года. Сидя за рулем своего форда, Роуман продолжал неистовствовать. — Кто тебе, фашистская сука, дал задание следить за Кри... Штирлиц быстро включил радио. Передавали последние известия из Лондона. — Убери, — это крикнул Роуман. — Выключи, к черту, вы меня не подслушивают. — Убери, — сказал. — Сейчас ты скажешь Кристи, где и когда ты ее видел с кемпом, сука. — Слушай, придурок, — тихо ответил Штирлиц. Перестань орать, как истеричка в пороклимакса. А подслушивать здесь могут даже в сортире. Это по правилам. Это по вашим нацистским правилам. Это вы никому не верите, поэтому ставите аппаратуру в сортире, чтобы знать всю подноготную. И от этого перестаете верить даже самим себе. Все про человека имеет знать Бог. А вы замахнулись и на Бога, паскуда. Убери звук. Мне мешает эта шлюха с ее последними известиями. Не уберу. Высади меня и выключай. Я мне жизнь дорога. — Никто не угрожает твоей паскудной жизни. Кто поручил тебе следить за Кристой? Отвечай. — Сначала ты скажешь, откуда ты узнал мое имя, а потом я отвечу на твой вопрос. Это мое условие. — Сделай громче! — вдруг крикнул Роуман, резко нажав на тормоз. — Найди волну, чтобы не уходила станция! Громче же! Штирлиц не сразу понял, отчего Роуман резко затормозил и круто взял к обучению. Он дал громкость на всю мощь и только после этого понял, отчего Роумен так жадно подался к приемнику. После этого выступления, читал лондонский диктор, два ведущих специалиста Нью-Йорк Таймс по вопросам международного коммунизма, Фридрих Вольтман и Ховард Рашмор, сделали заявление для печати, что, скорее всего, речь идет о большевистском агенте Эйслере, нашедшем приют в Соединенных Штатах после того, как Гитлер начал свою антисемитскую вакханали в Рейхе. Вольтман заметил, что, рассматривая возможную коммунистическую деятельность Эйслера, необходимо особо внимательно присмотреться к некоему автору текстов Бертольду Брехту, весьма популярному Менестрелю ГПУ. Из осведомленных источников близких к Капитолию сообщают, что главным следователем в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности выступил Роберт Стриплинг. Передают, что он уже провел предварительные допросы Адольфа Менджу, Рональда Рейгана и Роберта Тейлора. Однако подробностей прессе сообщены не были. Обозреватели считают, что речь, вероятнее всего, идет о разветвленном коммунистическом заговоре. Сегодня Стриплинг вызвал для допроса сестру Эйслера миссис Рут Фишер, которая в 20-х годах была одним из руководителей германской коммунистической партии. ОТАВА. Сегодня здесь, во время пожара в отеле «Принц Джордж, погибло три человека, среди которых известный горнолыжник Клод Фармье. Причины возникна Роумен Роуман выключил приемник, полез за сигаретой и закурил. Посмотрел на Штирлица невидящим взглядом. Потом открыл окно и длинно сплюнул. — Ну, суки! — сказал он тихо. — Грязные, глупые, неграмотные суки. Автор текстов, Брехт. Что ж это такое, а? — Я не скажу, что это фашизм, — усмехнулся Штирлиц. Но какое-то сходство есть. Фашизм всегда дает первый залп против интеллектуалов. — А ты молчи! — Я могу выйти? — Нет. Роуман сделал две глубокие затяжки, сигарета сделалась как траурное знамя. Черный пепел и красная кайма очень страшно. Он включил зажигание, развернулся и в нарушение всех правил погнал через осевую в центр, к площади Колумба. Там затормозил и, не глядя на Штирлица, сказал «Пошли». Штирлиц спросил, можно я подожду? Пошли, повторил Роман. Ты мне понадобишься как эксперт по фашизму, маленький Гитлер. А что? Усмехнулся Штирлиц, осторожно вылезая из машины. Потому что после удара Роумана, когда упал навзничь на скользкий пол, выложенный из в пояснице, снова заворочилась боль. Мне престижно. Эксперт разведки Соединенных Штатов по вопросам гитлеризма. Положи мне хорошие деньги в неделю, я готов, проконсультируй, отчего нет. Они поднялись на третий этаж нового дома, прошли по длинному коридору, остановились возле двери, на которой была укреплена медная табличка United Press International. Роман нажал большую медную кнопку, раздался мелодичный перезвон, дверь отворил низенький человечек в мятой рубашке, выбившийся из жеванных слишком длинных брюк. — Здравствуй, Пол, — сказал он. — Сядь и не путайся под ногами. Идет очень важная информация. И, повернувшись, засеменил в телетайпную, где большие машины, урчащие, дергаясь, выдавали новости. Роуман прошел следом за ним, оторвал бумажный лист с только что переданными сообщениями и углубился в чтение. Он пробежал текст стремительно, и Штирлиц отметил, что Роуман читает как человек, привыкший работать профессионально. Он сначала проглатывал новость, потом выделял части и только после этого брал сообщение в купе, выявив для себя главное и отбросив ненужное. Однако, судя по тому, как двигались зрачки американца, Штирлиц понял, что в этом тексте ему было важно каждое слово. Роман прочитал его не три, а четыре раза. Молча протянул Штирлицу и, резко поднявшись, снова пошел в телетайпную. Штирлиц пробежал сообщение, полез за сигаретами, вспомнив тот весенний день в Берне когда он сидел с пастором-шлагом на набережной, спустившись по красивым дорожкам, усланным бурой, ржавой прошлогодней листвой, к вальерам, где содержались олени. Самое пустынное место в зоопарке. Только утки летают, без люди и тишина. Именно там он впервые подумал, что может случиться с миром, если далис договорится с Вольфом. Диффузия идей — штука сложная. Проникновение концепции нацизма в буржуазно-демократическое общество незаметно. Он помнил Берлин 32-го года, он хорошо помнил тот год. Лучше бы ему не помнить ту пору, так она была страшна, так горько было ощущение собственной беспомощности. Видишь и понимаешь, куда катится страна, но ничего не можешь сделать, чтобы предотвратить ее сползание в ужас. «Здесь передают», — прочитал он сообщение еще раз, — что Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности в составе председателя Перкина Томаса, сенаторов Карла Мунта, Южной Дакота, Джона МакДоэлла, Пенсильвания, Ричарда Никсона, Калифорния, Ричарда Вайля, Иллинойс, Джона Ранкина, Миссисипи, Хардина Петерсона, Флорида и Герберта Боннера. Северная Каролина провели предварительную встречу с Герхардом Эйслером, братом известного композитора, работающего в Голливуде. По поручению комиссии материалы к собеседованию готовили главный следователь Роберт Стриплинг и следователь Луис Рассел. Официальное слушание назначено на начало 47-го года. Приводим текст стенографического отчета, полученный от адвокатов. — Стриплинг, мистер Эйслер, встаньте. — Эйслер, я не намерен вставать. — Стриплинг, у вас есть адвокат? — Эйслер, да. Стриплинг, господин председатель, я считаю, что мы можем разрешить свидетеля пригласить адвоката. Председатель, мистер Эйслер, поднимите вашу правую руку. Эйслер, я не подниму мою правую руку до тех пор, пока мне не будет предоставлена возможность сделать заявление. Стриплинг, господин председатель, я думаю, вы должны объявить, чему посвящено слушание, прежде чем принимать решение о правах свидетеля Эйслера. Председатель. Мистер Эйслер, вы в Комиссии по антиамериканской деятельности. На основании 601 первого параграфа гражданского права нам вменено в обязанность расследовать характер и объект антиамериканской пропаганды в Соединенных Штатах, а также выяснить, какие иностранные государства стоят за этой пропагандой и является ли ее целью свержение правительства США, а также иные вопросы, возникающие в связи с исследованием главного. Поскольку Коммунистическая партия США признана подрывной организацией, все формы ее деятельности подлежат рассмотрению в нашей комиссии. Поэтому ваши ответы на вопросы должны быть прямыми и ответственными. Никаких двусмысленностей. Мы не намерены дать вам возможность выступать с какими бы то ни было заявлениями до тех пор, пока вы не принесете присягу. Лишь после присяги комиссия рассмотрит ходатайство о приобщении вашего заявления к делу и так. Поднимите вашу правую руку. Эйслер, нет. Председатель, мистер Эйслер, не забывайте, что вы являетесь гостем этой страны. Эйслер, с гостями так не обращаются, потому что я... Председатель, это комиссия... Эйслер, потому что я не гость, а политический заключенный в Соединенных Штатах. Председатель, одну минуту, вы готовы присягнуть? Эйслер, я не могу присягнуть, прежде чем не сделаю нескольких замечаний. Председатель, нет, сейчас вы не будете делать никаких замечаний. — Эйслер. — Значит, не будет никакого слушания моего дела. Во всяком случае, в моем присутствии. — Председатель, вы отказываетесь присягнуть? — Я правильно вас понял, мистер Эйслер. Вы отказываетесь присягнуть... — Эйслер. — Я готов ответить на все ваши вопросы. — Председатель. — Одну минуту. Вы отказываетесь дать присягу? — Эйслер. — Я готов ответить на все ваши вопросы. — Председатель. — Мистер Стриппинг, вызовите другого свидетеля. Комиссия будет соблюдать свой порядок. Вы ведь отказываетесь присягнуть перед лицом нашей комиссии? Эйслер, я не отказывался. И не отказываюсь присягать. Стриплинг, господин председатель, по-моему, свидетель должен замолчать. Или же встать и присягнуть. Или же быть выведенным из зала, во всяком случае, до тех пор, пока мы не придем к единому мнению. Сенатор Мунт. Господин председатель, спросите его еще раз, готов ли он присягнуть. Председатель, вы снова отказываетесь принести присягу, мистер Эйслер? Эйслер, я никогда не отказывался дать показания под присягой. Я доставлен сюда как политический заключенный. Я прошу дать мне возможность сделать несколько заявлений по делу, всего три минуты, перед тем, как я присягну и отвечу на ваши вопросы, а потом выступлю с моим заявлением. Председатель, я уже сказал, что вы получите право на слово лишь после того, как ответите на наши вопросы под присягой, затем... Ваши замечания, если следствие найдет их заслуживающими внимания, будут рассмотрены комиссией. Но сначала вы должны присягнуть. Эйслер, вы ошибаетесь в этом пункте. Я ничего не должен, ибо я политический заключенный. А политический заключенный ничего никому не должен. Председатель, вы отказываетесь присягнуть? Эйслер, я прошу дать мне три минуты для того, чтобы я мог разъяснить комиссии то, что я на... Председатель, мы будем дискутировать ваш вопрос только после того, как вы присягнете. Сенатор Мунт. Господин председатель, я полагаю, что свидетель должен быть удален. Сенатор Ренкин. Согласен. Председатель, уведите свидетеля. Стриплинг. Господин председатель, я бы хотел, чтобы знали, в какую тюрьму отправят эйслера Председатель, кто его сюда доставил? Стриплинг. Два присутствующих здесь джентльмена. Назовите ваши имена. Греннон. — Я Стив Гренон, офицер секретной службы, Министерство юстиции, отдел иммиграции. — Бросман. — Я Бросман, офицер секретной службы, Министерство юстиции, отдел иммиграции. — Председатель. — Это вы привезли сюда Эйслера? — Офицеры секретной службы подтверждают это. — Председатель. — Куда вы его берете? — Гренон. В городскую дюрьму Вашингтона. Затем была приглашена для дачи показаний Рут Фишер которая является родной сестрой Ганса Эйслера, композитора, проживающего по адресу 122 Ваверли-Плейс, Нью-Йорк, и Герхарта Эйслера, находящегося в тюрьме Вашингтона. Будучи приведенной к присяге, миссис Фишер на предварительном слушании, в частности, показала, Герхард и я вступили в ряды Коммунистической партии Германии в 1920 году. Я была секретарем Берлинской организации, затем членом Политбюро, а также членом Президиума Исполнительного комитета Коминтерна в Москве. Мы очень дружили с Герхартом, особенно в ту пору, когда он вернулся с фронта, где провел в окопах 4 года. Однако в 23-м наша дружба кончилась, потому что я встала в оппозицию к политбюро и коминтерно. Я потому решила сегодня выступить с заявлением перед уважаемой комиссией, что считаю Герхарта одним из самых опасных террористов. Председатель, простите, миссис Фишер. Вы сводная сестра Ганса и Герхарта Эйслера. Фишер, родная. Именно поэтому я прошу вас разрешить мне выступить с заявлением. Председатель. Конечно. Фишер. Я считаю Герхарда Эйслера законченным террористом, опасным для Соединенных Штатов и Германии. То, что этот человек является моим братом, заставляет меня особенно остро ощущать большевистскую угрозу Сталина. Он намерен навязать свой строй Европе и всему миру. Будучи слугой сталинского ГПУ, мой брат готов отдать на заклание детей сестру лучших друзей. С тех пор, как я узнала, что он в Штатах, я испытывала постоянный страх за Америку. Пользуясь симпатией к нацистским жертвам, Герхард Эйслер развернул здесь свою подрывную работу. Он приехал сюда с заданием установить в США тоталитарную систему, вождем которой будет Сталин, председатель. Нам бы хотелось узнать о деятельности Герхарда Эйслера, начиная с июня 41-го, когда он приехал в Штаты. Фишер. Впервые он приехал в Штаты в 1933 после того, как я встретил его в квартире моего младшего брата, композитора Ганса Эйслера, в Париже, по адресу 4 Пласс-Вожерар, где Ганс жил после эмиграции из нацистской Германии. Герхард ехал в Штаты, чтобы возглавить антиправительственную борьбу. Я считаю, что все эти годы он возглавлял здесь подпольную сеть русской секретной службы. Председатель, будучи членом Коминтерна, Фишер, Да. Несмотря даже на то, что с 1928 по 1930 год он был в оппозиции к Сталину. Сенатор Рассел. Где еще бывал ваш брат, являясь членом Коминтерна? Фишер. В Испании, Австрии, Чехословакии. Председатель. Миссис Фишер, почему вы вышли из Коммунистической партии? Фишер. Потому что Сталин сделал Коминтерн подразделением ГПУ. Сенатор Мунт. Нью-Йорк Таймс еще 10 лет назад писала, что Коммунистическая партия не есть партия а конспиративная группа, ставящая своей целью разрушение демократии и захват власти. Так ли это? Фишер. Да. Председатель. Правда ли, что ваш брат был узником концентрационного лагеря? Фишер. Нет. Сенатор Мунт. Наследователь Стриплинг представил нам документы о том, что он был жертвой нацистского террора. Фишер. Он был заключен в лагерь правительством Виши, генералом Петеном. Председатель. — За антинацистскую деятельность? — Фишер. — За коммунистическую деятельность? Французская полиция знала, что он коммунист высокого уровня и хотела изъять его из общественной жизни, поскольку Франция была оккупирована Гитлером. Сенатор Никсон. — Вы запросили право на американское гражданство? — Фишер. — Да. — Могу ли я считать, что, несмотря на выход из Компартии, вы по-прежнему симпатизируете марксизму? — поскольку очень хорошо информирован о том, что происходит в их рядах, в частности, с вашим братом. Фишер. Сейчас мы видим угрозу Сталинской империи всему миру. Я должна быть информированной, чтобы вести борьбу против большевистского терроризма. Председатель. Нам надо бы скорее заканчивать это дело, потому что в Сенате предстоит голосование по важному вопросу, и нам необходимо быть там. Сенатор вайл Миссис Фишер, вы сказали, что у вас есть младший брат, какой-то композитор. Он по-прежнему живет в Штатах? Фишер. Да. Сенатор Вайль. Ваши братья поддерживали контакт во Франции? Здесь они тоже контактируют? Фишер. Да. Сенатор Вайль. Каковы ваши отношения с композитором, с вашим младшим братом Фишер? Такие же, как со старшим. Сенатор Вайль. Следовательно, вы прервали отношения с Гансом Эйслером по тем же причинам, что и с Герхартом. Фишер. Да. Сенатор Вайль. Ваш брат-композитор тоже коммунист? Фишер. В философском смысле бесспорно. Сенатор Никсон. Он близок с Герхардом Эйслером? Фишер. Да. Сенатор Боннер. Поскольку нам хорошо известна активность коммунистов, ответьте, как много комментар направил своих людей из Москвы в Соединенные Штаты? Фишер. Несколько тысяч. Штирлиц аккуратно отодвинул от себя широкий телетайпный лист, поднял голову. Роуман сидел напротив, вытянув ноги. Нижняя челюсть выпечена, словно у него случился волчий закус. Волосы растрепаны, воротник рубашки расстегнут, галстук приспущен. — А вы чего разволновались? — спросил Штирлиц. — Вы уже знали обо всем этом, когда требовали моей консультации по фашизму? — Сейчас снова врежу, — пообещал Роуман. — И это будет плохо. — Это фишер напоминает мне Вандерлюбе, — заметил Штирлиц. — Сука! Почему? Отрабатывает свое американское гражданство. Наш запросил запросила гражданство. Его надо заработать. Ей написали сценарий, она его толково выучила. Дамочку в свое время куда-то не избрали. Обиделась. Но сюжет действительно шекспировский. Так-то братьев. Нет ничего опаснее истерической климактерички, честное слово. Никто так не поддается режиссуре, как женщины. Кто обидел дамочку? Спросил Роуман. — Вы что, не слыхали о ней раньше? — Нет. Она хотела повалить Эрнста Тельмана, лидера германских коммунистов, с ультралевых позиций. Не вышло Тогда она закусила у дела. Ведь очень хочется быть первой. Между прочим, совсем недалеко от Муссолини, от этого левого социалиста. Не находите? — Я очень люблю Ганс. — Какого? — Эйслера. Штирлиц осторожно кашлянул, не поднимая глаз на Роумана, спросил... Знаете его музыку? Я ни черта не понимаю в музыке. Я люблю его как человек. Он замечательный парень. Очень добрый, мягкий террорист. Ну, сука, а! И какую она перла ахинею! Его посадили в лагерь не за антинацистскую, а за коммунистическую деятельность. Ведь это одно и то же! Слушайте, пол, только не бейте меня в лоб, ладно? Ну. Только пообещайте не бить, а то я отвечу пепельницей по голове. Я это умею, честное слово. — Обещаете? — Обещаю. — Кто еще знает о том, что вы дружили с Эйслером? — А вам какое дело? — Никакого. — Не связаны ли близкие вам люди с делом, начавшимся в Вашингтоне? — Думай, что говоришь, нацистская гадина. — Я думаю, что говорю. — Чиновник, выполняющий задания твоих гитлеров. Штирлиц кивнул на телетайп. — Или ты считаешь, что вся эта гнусь — венец демократии? Повтори, что ты сказал. Что ты служаешь новым гид... Я не об этом. Почему ты связываешь женщину, которая... Почему ты посмел назвать ее агентом Кэмпа? Почему ты, тварь, которая воспитана в вонючем рейхе, где никто никому не верил, смеешь мазать фишеровским дерьмом женщину, которую не знаешь? Опусти руку, опусти. Вот так. Теперь я тебе отвечу. И Штирлиц рассказал ему о том, что случилось в Прадо. В самых мельчайших подробностях. После долгой паузы Роуман хотел было сказать Штирлицу, что, поскольку он всего боится, повсюду ему видятся агенты секретной полиции, которые должны отловить его и выдать Интерполу, как наимита, выполнявшего черные дела по приказу своих шефов, а может и без приказа, по собственной инициативе. Ему, видимо, просто показалось, что Кэмп что-то шепнул Кристи в музее. Но Роуман не сказал ему этого, и не только потому, что усомнился в правоте такого рода допуска, но потому, что явственно и зримо увидал аккуратные, чуть заваленные влево строки письма Грегори, в котором тот поздравлял его с Кристой и отмечал, что Бог прямо-таки выполнил его заказ, познакомив именно с такой девушкой, про которую он, Пол, писал ему в одной из корреспонденций «Голубоглазая» в «Веснушках» с которой можно не только заниматься любовью, но и говорить перед сном о всяких разностях нашей жизни. Ерунда оборвал себя пол. Если кто-то решил подвести ко мне агента, тщательно выполняя мое шутливое пожелание, высказанное в письме, это бы не могло не насторожить меня. Я бы навязал противник в свою волю, а не подстраивался под него. «Это я, так думаю», — сказал он себе. Но ведь мой противник может думать по-иному. Невозможно сражаться с твоим альтер-эго. Вечный шаг, заведомая ничья. Хорошо, но ведь у меня есть возможность проверить все это. Не все, конечно, — возразил он себе. Но через Эронимо я могу узнать, в какой мере здешние дьяволы читают мою переписку. Если они установили слежку за стариком Врэнксом из интербригады Линкольна, а Грегори все-таки брякнул его имя в письме, которое шло не с дипломатической почтой, Тогда можно будет перепроверить и то, что сказал Штирлиц. Тогда я смогу понять, что они затеяли с Кэмпом. они что-то должны были затеять, потому что Эрл Джекобс — парень с челюстями, и он знает, как я не люблю его брата, который засел в Буэнос-Айресе, чтобы коллекционировать тамошних наций. Эрл прекрасно понимает, что я не куплюсь на их паршивые акции и не стану покрывать его ставку на Гитлеров за то, что ИТТ оказывает нам услуги. Пусть попробует не оказать, мы крылья подрежем. Погоди. — сказал он себе. — Ты говорил Штирлицу, что он грязной нации, потому что воспитан в недоверии к каждому. — Ты верно сказал. Но чего же ты стал думать о всяческих хитрых комбинациях, а не поехал к Кристи и не задал ей вопрос? Человек, ты встречалась с Кэмпом в Прадо? — Ты же убежден, что умеешь читать правду в глазах, вот бы и прочел. — Да, я умею читать правду, я очень боюсь, — признался он себе что увижу правду в ее глазах, и тогда я буду лишен возможности проверить то, что обязан проверить. — А нужно ли тогда что-либо проверять? — спросил он себя. — Тогда, конечно, не нужно. А если я пойму, что Штирлиц не лгал, — это будет крахом, — подумал он. — Крахом. Невосполнимым уже. Пережить ужас с и принять решение жить в одиночестве, а это тяжелое дело, в одиночестве мог жить Эрни. Художник может жить один, он окружен толпой своих героев, а ты жить один не приспособлен. Тебе нужна опора. И ты отказался от этого своего решения, выпросил себе девушку, потянулся к ней, и вдруг узнаешь, что ее к тебе просто-напросто приставили. Зачем тогда что-то проверять, комбинировать, суетиться? Тем более, что дома начался шабаш, и ты по долгу службы обязан помогать этому шабашу. Потому что работаешь, хочешь того или нет, на тех, кто заседает в Капитолии и с интересом выслушивает гадости и злобу, которую изрыгает на братьев климактеричка Фишер. Надо бросать все к черту и уезжать к Грегоре, консультировать фильмы про войну. А по вечерам высасывать свою бутылку и ложиться спать. Раз и навсегда запретив себе мечтать о счастье, его у тебя не будет. Тебе обеспечено существование... Пока еще неплохо работает желудок, сердце не колет, печень не вертит. Живи, как живут все. Партия сыграна, жди конца, собирайся потихоньку в дорогу. Нет, — сказал он себе, — все это чушь. Меня потянуло в этот дерьмовый минор только после того, как я прочитал телетайп. Вот почему я словно какой-то ушибленный. Я еще ничего не могу сказать себе по поводу того, что происходит. Я слишком всем шарашен. Одно легло на другое, саднит. Вот почему я растерялся. Слава Богу, что я услыхал сообщение по радио. Хорошо, что я не привез Штирлица домой и не заставил его рассказать кристи то, что он рассказал мне. Это было бы смешно. Человек, если он любит, а его любви угрожает, не думает о том, что он смешон, то есть жалок, такова уж природа человеческая, любым путем удержать наслаждение. — Даже предательством идеалов? — спросил себя Роуман. Этот вопрос, при том, что он был жестоким, помог им расслабиться. Удобно устроиться в кресле, закурить и крикнуть в телетайпную обычным своим хмуро-насмешливым голосом. Эй, Никс, вари к нам кофе, а? Вари сам. Я жду новых сообщений. Как тебе, а? Ты что-нибудь понимаешь? А что тут не понять, ответил Роман. Тут все ясно, как утро. Началась генеральная уборка. — В доме должно быть стерильно, как в хирургической, верно, доктор Брун. Вы согласны? — Как в морге! — засмеялся Ник. — Я что-то такого не помню еще в нашей истории, а ты? — Теперь запомним, — ответил Пол и пошел в маленькую кухню, где стояла электрическая плита. — Зато я помню, — тихо заметил Штирлиц. — Я очень хорошо помню Сакко и Ванцетти. Когда в стране нет шума, тогда лидеру делать нечего. — Тем более война закончена не им, а предшественникам. Включайтесь в поиск шпионов. Очень поможет карьере. Ладно, — ответил Роуман, — включусь. Он поставил на конфорку кофейник, насыпал в него две пачки марокканского кофе и подумал, что Штирлиц верно чувствует версию возможного развития событий. Мы все шутим по поводу возможного, пока можно шутить. В глубине души, понимая, что это ужасное возможное, на самом-то деле никогда не сможет стать фактом жизни. Мне стало страшно, когда я прочитал телетай особенно после того, как он сказал мне, что Криста слушала Кэмпа, который стоял рядом с нею, обернувшись в полоборота, и приказно ей говорил, пока она рассматривала Мурилью. — И ты просто-напросто хочешь придраться к этому, чтобы все с ней порвать? — спросил он себя. — Ты ведь боишься разницы в возрасте? — И боишься того, что ты совсем не подарок в кровати после того, что с тобой вытворяли нации, и ты постоянно вспоминаешь Лайзу, которая лежала с тем мулатом, потная, со спутанными волосами и невидящим плывучим взглядом. Может быть, ты получил искомое, то есть предлог, чтобы вернуться в прошлое, каким оно было неделю назад, пока Криста не вкатила тебе в бампер. А ведь она замечательно будет машина. После того, как я напился от счастья влас Лас-Брухас, я подивился, как резко по-мужски она ведет машину. Надо же было вмазать мне в задник на полупустой площади, прям как по заказу. И еще она ни разу не спросила меня, чем я занимаюсь. Даже после того, как швейцарец Аусом назвал меня господином-советником. А ключ от моего сейфа валяется в столе. Я же помню мудрые уроки Аленна. Если вы хотите, чтобы к вам не лазали, никогда ничего не прячьте. Оставляйте все самое конфиденциальное, на видном месте противник всегда ищет тайники. Такова уж логика. Он отчего-то вспомнил, как чикагский бизнесмен, занятый в книжной торговле, оказался на грани банкротства, и жизнь заставила его придумать гениальный ход. Он выпустил роман «Война и мир» умопомрачительным тиражом, предварительно сообщив в газетах, что уплатит 10 тысяч премий тому, кто найдет ошибку в книге. Ошибку, сделанную намеренно, чтобы проверить внимательность читателей. Книга моментально разошлась. Бизнесмен не только поправил свои дела, но и положил в карман сотню тысяч баксов горячей прибыли, потому что грамотных много, особенно тех, кто считает себя грамотным. Все нынче гораздо поживиться на дромовщинку, а вот ошибку никто не нашел. Пришли тысячи гневных писем, Акулы бизнеса дурят американцев. Тогда бизнесмен напечатал в газете, никто никого не дурил. На обложке книги в фамилии Толстой вместо «О» напечатано «А». Толстой. Просто никто не смотрел обложку. Все ринулись утюжить текст. — Эй, Брун, — крикнул Пол с кухни, — помогите-ка мне. Возьмите чашки. Я сварил сказочный кофе. Крепкий парень, — подумал стирлиц Так скрутить себя за несколько минут не каждый сможет, а ведь мой удар был в поддых. От такого не каждый быстро оправится. А если он умеет так играть, тогда я себе не позавидую. Тогда я получил в нем такого врага, который на мой удар ответит своим. И это будет сокрушительный удар. Что там толчок в лоб, когда летишь со стула на кафель? Это ерунда. Лечебная гимнастика, а не удар.